Казалось, старика несколько разочаровало то, что Доль все-таки не рассыпал леденцы. Посмотрев по сторонам, Доль догадался, почему старик расстроился. Мимо прогуливались прилично одетые люди. Несомненно, они бы проникли жалостью к старику, увидев, как рассыпались леденцы. Не купит ли господин несколько прекрасных мятных леденцов у бедного слепого? Прахный он, жалобно подняв глаза к небу. Нет, благодарю вас, сказал Доль. Мне нужно найти хорыбино.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 Ох, конечно, из хребин никого и никогда не прогоняли. Он продолжал протягивать Доль дрожащую ладонь. Доль вздохнув, порылся в кармане, осторожно положил шестипенсовую монетку и четыре пенни старику на ладонь. Ну, показывай дорогу. Старик смел в карман монеты и леденцы, засунул поднос под пальто, поднял палку с мостовой и встал. Ну пошли, сказал он и проворно зашагал на запад, туда, откуда Доль только что пришел.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 Он самый. Им наняты все нищие и воры в садке Харебина, чтобы искать человека, похожего на вас по описанию, с иностранным, вероятно, американским акцентом. И он предложил большое вознаграждение за вашу поимку. Харебин, Этот клоун? Боже, я видел его сегодня утром, когда смотрел его проклятый кукольный спектакль. Он не производил впечатления. Доктор Рамини велел всем искать вас только сегодня вечером. Харибин упомянул о том, что увидел вас на обильных гетт